Теперь ток поступал в бортовую сеть. Стрелки приборов с лампами сигнальных табло моментально отреагировали на включение тумблера питания. Так-то лучше. Михаил потянулся к топливному насосу. Топливные баки всех самолетов на аэродроме секретного центра Пенемюнде, как правило, были полностью заправлены. Так что по поводу бензина советский летчик не переживал. Если топлива окажется немного, то беглецы перелетят через Балтийское море и сядут в Скандинавии. Она рядом, всего в 140 километрах. Если его будет в достатке, повернуть на юго-восток. Сейчас главным было другое — запустить моторы и, пока на аэродроме никого нет, вырулить на бетонную полосу для взлета. И то, и другое представлялось чертовски сложным. Занимаясь левым мотором, Девятаев поглядывал на стоящего неподалеку Миши Емица. Тот ждал условного сигнала и, конечно же, нервничал. Правда, виду не показывал. Держался. «Наш мужик. Кремень», — подумал про него пилот. «Хорошо, что взяли его в группу. Такой не стушуется, не подведет». Емец был худощавым и невысоким, что, однако, не мешало ему иметь весьма твердый характер. Он родился в селе Борки, Годячского района Полтавской области. С самого начала войны служил политруком, в пехотном подразделении носил звание старшего лейтенанта. В плен попал в июне 1942 года. Выпустив облако темного дыма, ожил левый мотор. Обороты вала росли все быстрее и быстрее, раскручивая воздушный винт. Тем временем никто из немецких авиационных специалистов рядом с Хенкелем не появился. От столовой никто не бежал, а дежуривший на левом крыле Кутергин об опасности не сигнализировал. Значит, немцы еще не поняли, что у них под носом готовится побег, И тревога на аэродроме не объявлена. Левый вышел на обороты малого газа. Включив в работу его генератор, Девитаев приступил к запуску правого мотора.